Знакомство. Если вы не принадлежите к той категории счастливчиков, которые сделали свой матримониальный выбор еще на школьной скамье, если вы не пошли под венец с той девочкой, с которой сидели за одной партой, словом, если вы задумывались о семейной жизни, так сказать, с нуля, то вам хорошо известна эта проблема. Проблема знакомства. Где найти человека, в которого можно было бы влюбиться? С кем хотелось бы прожить бок о бок долго, а в идеале всю жизнь? От которого хотелось бы иметь детей? Проблема эта остра для любого человека в современном обществе. Но в Америке она осложнена еще и некоторой спецификой. Американцы, как я сказала, любят жить в отдельных домах. И жить довольно уединенными. Очень часто владельцы домов даже на одной улице не знают друг друга. Когда у человека появляется собственный автомобиль, он, разумеется, обретает большую свободу. Но машина одновременно и большее препятствие для знакомства. Ты в ней все время один. Впрочем, если бы возможность видеть и встречать больше людей даже была, это бы мало что изменило. В конце концов, пересекаются же они, например, на заправочных станциях, или у банкоматов, или в кафе, но почти никогда при этом не знакомятся. Почему? Тут я должна сделать две важные оговорки. Первое. Я говорю о своих наблюдениях в разных штатах, и на восточном побережье, и на западном, и особенно в центральной части США. Это, на мой взгляд, и есть типичная Америка. но вынуждено сделать исключение для таких мегаполисов, как Нью-Йорк или Лос-Анджелес, где отношения раскованнее и контакты, возможно, устанавливаются проще. Вторая. Я имею в виду предыдущее десятилетие, конец прошлого века, начало этого, когда лично наблюдала, как велико влияние феминизма на жизнь современного американского общества. Причем тут феминизм? Об этом я расскажу в отдельной главе. А здесь только об одном из его производных. Sexual сексуальное домогательство. Начало борьбы было благородным. Руководители мужчины, принуждающие своих женщин-подчиненных к сексу, должны подвергаться остракизму. Должны, чего ж тут спорить. Но американцы имеют такую забавную привычку шарахаться в сторону любого новомодного движения без всякого удержу. «Too much»! слишком много, как они любят говорить о себе самих. Вот это самое случилось из Sexual Harassment. Желание давать отпор начальнику Нахалу довольно скоро перешло в возмущение любимым мужчиной, предлагающим интимные отношения, что, конечно, тоже не очень здорово, если не вызывает взаимности. Но феминистки не остановились и на этом. Теперь они осуждают, не просто осуждают, но гвоздят к позорному столбу любого, кто осмелится сделать комплимент, игриво заговорить на улице, предложить чашечку кофе незнакомой женщине. Миша Аснин, молодой врач из Риги, человек обаятельный, с хорошей внешностью и, кстати, престижной работой, жаловался мне, что знакомство с американкой для него дело сложное. «У нас с ними разная кодовая система», сформулировал он проблему. «То, что в Риге для меня не составляло никакого труда познакомиться с девушкой, которая понравилась, тут целая история. Среди нескольких его историй мне особенно запомнилась одна. Стою у бензоколонки, заправляюсь. Подъезжает серая Хонда, точь-точь как моя. Из нее выходит симпатичная девчонка. Я поворачиваюсь, улыбаюсь, говорю «Привет». «Привет», — отвечает она, — «Как вы поживаете?» «Отлично», — говорю я. «У нас, между прочим, одинаковые машины». Точно улыбается она. «Может быть, мы попробуем найти еще кое-что общее?» Растерянно молчит. «Потом, что вы имеете в виду?» спрашивает. «Может, зайдем вон в то кафе, посидим, поболтаем?» «Нет, я сейчас спешу на лекцию». «Ну, тогда встретимся вечером». Физиономия вытягивается. Улыбки как не бывало. Сухо так. «Нет, спасибо, очень сожалею». «Загадка». «Слушай, Миша, — говорю ему, — ну что ж тут непонятного? Просто не понравился ты ей, вот и вся загадка. В том-то и дело, что понравился. Это ведь не конец истории. Через месяц встречая ее на вечеринке у приятеля. Она подсаживается, начинает болтать. Теперь, — говорю, — я тебе, кажется, начинаю нравиться. А ты мне понравился с самого начала. Только мне показалось, что ты меня домогаешься». И еще Миша привык не скрывать своего восхищения женской красотой. Но реакция на это его убивает. «Посмотри», — говорю я приятелю так, что проходящая мимо девушка это услышала. «Глаза в пол лица!» Она поджимает губы, а я чувствую себя беспардонным нахалом и чуть ли не насильником. Миша уверен, что многие мужчины в Америке становятся геями именно от страха перед женщинами. О гомосексуалистах разговор впереди. Но в Мишиных словах мне показалось, есть доля истины. И все-таки они, конечно, где-то знакомятся. Социология показывает, что около одной трети супругов встретились впервые на работе или в учебном заведении. То, как это происходит на первом же студенческом вечере танцев, здесь он называется балом, я наблюдала несколько раз. Танцуя, ребята и девушки, кто со скрытым жадным интересом, а кто и откровенно присматриваются друг к другу. Здесь уже знакомиться сам Бог велел, они ведь члены одного братства, студенческого. Тут определяются симпатии. Парочки удаляются во многочисленные университетские кафешки или в ресторан, садятся за столик и предаются важнейшему для их будущего разговору, так сказать, ознакомительному. Другие парочки выходят на улицу и разбредаются по университетскому кампусу, обычно имеющему парковый ландшафт. Здесь много скамеек, где можно в темноте уединиться. Третьи уже деловито направляются решительным шагом под какую-нибудь крышу. Чаще всего университетского общежития. Живут студенты подвое, так что договориться с соседом не приходить сегодня ночью труда не составляет. Познакомиться можно и на дискотеке, и на вечеринке у друзей. Обычно те, кто побогаче, и имеют возможность снимать квартиру. Жить с родителями в студенческие годы не принято, даже если они и живут неподалеку. Друзья охотно приглашают своих друзей, пометуя о том, что перед сверстниками стоит серьезная социальная задача — обрести новое знакомство. Сразу найти партнера, конечно, удается не всем, но если пара определилась, то теперь они будут ходить вместе в компьютерный зал, в библиотеку, в кафетерий. Вечером, возможно, в кино или на дискотеку. Ходят они за руки, их отношения в чем то напоминают супружеские. Не только сексуальной составляющей, ее, кстати, может и не быть, но и постоянством. Это не значит, что сменить партнера нельзя. До свадьбы можно все, Однако сделать это уже не так просто. В глазах окружающих вы уже пара. Встречаться одновременно с двумя-тремя не принято. Более того, при первом же знакомстве считается вполне нормальным спросить Are you single? Ты не занята? То есть у тебя нет постоянного партнера. Ну, тогда можно начинать любовную игру. Так это происходит по месту учёбы. Определенные возможности для первой встречи представляют собой и клубы. Страсть создания всякого рода сообществ в Америке очень сильна. Ни в одной другой стране вы не найдёте такого количества клубов. Они объединяют в своих рядах по меньшей мере 20 миллионов членов. Это, я думаю, только общенациональные объединения, не считая студенческих. В каждом университете есть от нескольких до нескольких десятков сообществ, где можно найти того, кто тебе близок по интересам и склонностям. Это важно в первую очередь для обретения друзей. И там, конечно, можно встретить ее или его. Есть еще одно из самых распространенных мест, удобное для знакомств – Храм. Независимо от того, какой конфессии вы принадлежите, и если вы даже вообще человек неверующий, вы можете прийти в церковь, мечеть, синагогу, костел, просто чтобы познакомиться. Кстати, именно обстановка протестантской церкви с ее очень эмоциональной атмосферой всеобщей любви, доходящей порой до болезненного экстаза, располагает к влюбленности, облегчает процесс знакомства.